Я передал мою рукопись редактору для одобрения, переделки или уничтожения. Он взглянул на нее и нахмурился. Бегло просмотрев ее, он стал мрачен, как туча. Нетрудно было заметить, что здесь что-то неладно. Он вскочил с места и сказал. — Гром и молния! Неужели вы думаете, что я так разговариваю с этими скотами? Неужели вы думаете, что моих подписчиков не стошнит от такой размазни? «Дайте мне перо!» Я еще не видывал, чтобы перо с такой яростью царапало и рвало бумагу, и чтобы оно так безжалостно бороздило чужие глаголы и прилагательные. Он не добрался еще и до середины рукописи, как кто-то выстрелил в него через открытое окно и слегка испортил фасон моего уха. а — сказал он. «Этот мерзавец Смит из морального вулкана. Я его ждал вчера». И, выхватив из-за пояса револьвер флотского образца, он выстрелил. Смит упал сраженной пулей в бедро. Это помешало ему прицелиться как следует. Стреляя во второй раз, он искалечил постороннего. Посторонним был я. Впрочем, он отстрелил мне всего только один палец. Затем главный редактор опять принялся править и вычеркивать. Не успел он с этим покончить, как в трубу свалилась ручная граната и печку разнесло вдребезги однако больших убытков от этого не произошло, если не считать, что шальным осколком мне вышибло два зуба. — А печка-то совсем развалилась, — сказал главный редактор. — Я сказал, что, кажется, да. — Ну, неважно, на что она в такую жару. Я знаю, кто это сделал. Он от меня не уйдет. Послушайте, вот как надо писать такие вещи. Я взял рукопись. Она была до того исполосована вычеркиваниями и помарками, что родная мать ее не узнала бы. Вот что получилось у него. Дух тенессийской печати. Закоренелые лгуны из еженедельного землетрясения, по-видимому, опять стараются втереть очки нашему рыцарски благородному народу, распуская подлую и грубую ложь относительно величайшего предприятия девятнадцатого века — Балегэгской железной дороги. Мысль, будто бы Базартвилл хотят обойти стороной, зародилась в их собственных заплесневелых мозгах, вернее, в той каше, которая заменяет им мозг. Пусть лучше возьмут свои слова обратно и поддавятся ими, если хотят спасти свою подлую шкуру от плетки, которую вполне заслужили. Этот осел блосом из Хиггенсвиллской газеты «Гром и молния» или «Боевой клич свободы» опять появился здесь и околачивается в нахлебниках у Ван Бюрена. Мы имели случай заметить, что безмозглый проходимец из утреннего воя по своей неудержимой склонности к вранью сбрехнул, будто бы Ван Вертер не прошел на выборах. Высокая миссия журналиста заключается в том, чтобы сеять правду, искоренять заблуждения, воспитывать, очищать и повышать тон общественной морали и нравов, стараться, чтобы люди становились более кроткими, более добродетельными, более милосердными, чтобы они становились во всех отношениях лучше, добродетельнее и счастливее. А этот гнусный негодяй компрометирует свое высокое звание тем, что сеет повсюду ложь, клевету, непристойную брань и всяческую пошлость. Блезер с Вилцем понадобилась вдруг мостовая. Им куда нужнее тюрьма и приют для убогих. Кому нужна мостовая в ничтожном городишке, состоящем из двух баров, одной кузницы и этого горчичника вместо газеты ежедневного «Ура»? это ползучая гадина Бакнер, который редактирует «Ура», блеет о мостовой со своим обычным идиотизмом, а воображает, будто говорит дело. Вот как надо писать. С перцем и без лишних слов. От таких слюнявых статей, как ваша, всякого тоска возьмет.